Отбросив одеяло, покрытое тонким слоем выпавшего за ночь пепла, Сейзит поднялся. Не многочисленные деревья в этих краях росли кривыми и узловатыми, зато под их плоскими, густо усеянными коричневыми иголками ветками можно было укрыться от пепла. Впрочем, пепел мог проникнуть в любое убежище. На открытых пространствах и его намело аж целые холмы. Щурясь от ярко-красного солнечного света, Тересиец долго оглядывал продуваемые всеми ветрами окрестности. Никаких признаков инквизитора. В ожидании, что Марш всё-таки объявится, Сейзит приготовил завтрак. Марш не вернулся. Постирал в близлежащем ручье дорожную одежду, зашил дыру на рукаве, смазал дорожные ботинки, побрил голову. Потом достал рисунок, который скопировал в обители, разобрал несколько слов и заставил себя отложить лист. От частых прикосновений и пепла буквы могли размазаться. Нет, лучше уж подождать. Пока у него будет подходящий стол и чистая комната. Марш так и не появился. Наконец ушёл и седят. Он чувствовал, что надо торопиться, а часть это было возбуждение от обладания знаниями, которыми необходимо поделиться, а часть желание посмотреть, как винный молодой король Элентвенчер справляется с управлением Лютоделлию. Марш знает дорогу, он догонит. Седят поднял руку, заслоняясь от красного солнечного света. и посмотрел вниз с вершины холма. На горизонте к востоку от главной дороги что-то темнело. Тересиец прикоснулся к своей географической медной мете-памяти, выискивая описание восточного доминиона, и знания потекли в сознание. Тёмное пятно оказалось деревней под названием Урбени. Сездет поискал в одном из указателей подходящий географический справочник. Указатель выглядел нечётким, слишком часто приходилось им пользоваться. перекидывать сведения туда и обратно. Знания внутри медной метапамяти оставались нетронутыми, но всё, что попадало в голову хранителя, даже на несколько мгновений искажалось. Придётся потом заново запоминать указатель. Наконец, Сейд нашел, что искал, и загрузил нужные воспоминания. Справочники Урбени значились как живописное место. Не иначе какой-нибудь важный аристократ построил там замок. Ска вырубения, судя по записям, занимались пастушеством. Набросав нужные сведения на клочке бумаги, Сейзит отправил справочник на место. Как и указатель, он потихоньку портился. Ничего страшного. В тересе хранится второй набор медной метопамяти. Та же, что Сейзит носил с собой, была рабочей и предназначалась для каждодневного использования. Знания без применения на практике никому ещё пользы не приносили. Однако знания знаниями А желудок уже давно расправился с жидкой утренней похлёбкой и требовал чего-нибудь по существеннее. Посещение деревни представлялось очень заманчивым. Времени на это уйдёт немного, а заодно можно будет узнать новости о событиях в Лютоделе. Водрузив на плечо мешок, сеедец спустился по невысокому холму на маленькой развилке свернул на восток. Когда-то в последней империи путешествовали мало. Сидержитель запретил сКА покидать предназначенные им земли. и только воры и мятежники осмеливались ему не повиноваться. Впрочем, большинство аристократов зарабатывали торговлей, так что деревня вроде Урбения должна была привыкнуть к чужакам. Неладное Сейзит заметил сразу же. По окрестностям непрекаянно бродили козы. Он помедлил, потом раскопал в мешке медную метапамять и принялся изучать ее прямо на ходу. Одна из книг по сельскому хозяйству утверждала, что иногда пастухи оставляют стада пастись самостоятельно. Однако оставленные без присмотра животные беспокоили. Сездет ускорил шаг. К югу отсюда ско огладают, подумал он. Неужели тут по голове домашнего скота столь многочисленно, что никто не бережёт его от бандитов или хищников? Впереди показалась маленькая деревня. Сездет почти убедил себя, что тишина на улицах, качающиеся на ветру приоткрытые двери и ставни, всё это связано с его приближением. Может быть, люди так испугались, что попрятались? Или просто вышли в поля, пасти скот?» Тересиец остановился. Порыв ветра принёс красноречивый запах со стороны деревни. Ска не спрятались и не сбежали. Это был запах разлагающихся тел. С внезапной поспешностью Сейзит вытащил маленькое кольцо, оловянную метапамять для обоняния, и надел его на большой палец. Принесённый ветром запах свидетельствовал не о массовом убийстве. Это был затхлый, грязный запах, запах не только смерти и разложения, но еще и немытых тел, мусора. Тересиец начал заполнять, а не осушать оловянную метапамять, и его обоняние сразу ухудшилось, избавив от рвотных позывов. Урбени ничем не отличалось от большинства поселений Скаа. Десять больших лачуг располагались вокруг площади с колодцем. Сами постройки были из дерева, а для кровли использовались покрытые иголками ветки с уже знакомых с Эзиду деревьев. Хижина надсмотрщика вместе с красивым домом аристократа стояла чуть дальше в долине. Если бы не запах и ощущение, населенные призраками пустоты, тересиец мог бы согласиться с описанием урубения в справочнике. Лачуги выглядели ухоженными для домов с Каа, а сама деревня находилась в уютной лощине посреди холмов. Лишь приблизившись, Сезет обнаружил первые тела. Они распростёрлись у дверей ближайшей лочуги. Их было примерно с полдесятка, и, похоже, люди умерли по меньшей мере несколько дней назад. Тересиец присел возле тела какой-то женщины, но не обнаружил видимых причин смерти. Остальные выглядели так же. Преодолевая невольную дрожь, Сезет заставил себя подойти и открыть дверь лочуги. Вонь изнутри оказалась столь сильна, что почувствовалось даже сквозь оловянную мета-память. Лачуга состояла из одной комнаты, которую заполняли трупы. Большинство лежало, завернувшись в тонкие одеяла. Некоторые сидели, прислонившись к стенам, безвольно опустив гниющие головы. Изможденные, почти лишенные плоти тела с тонкими конечностями и выступающими ребрами, с безумными, невидящими глазами на иссушенных лицах. Эти люди явно умерли от голода, и обезвоживания. На улицу сэдит вышел, пошатываясь. Он не надеялся найти что-то другое в соседних постройках, но всё равно проверил и увидел повторяющуюся снова и снова картину. Тела без ран снаружи на земле и множество скученных тел внутри. Мухи роились над лицами. В нескольких лачугах обнаружились обглоданные человеческие кости. Из последней хижины сэдит выбрался глубоко дышартом. Десятки людей В целом больше сотни умерли по неизвестной причине. Что же могло заставить их всех просто сидеть, спрятавшись под домам, пока не закончились пища и вода? Как они могли умереть от голода, раз животные бегали вокруг? И что убило тех, кого он нашёл снаружи лежащими в пепле? На первый взгляд они выглядели не столь истощёнными, как те, что внутри. Однако, учитывая уровень разложения, разобраться было трудно. Нет, это не голод. сказал себе Сезет. Должно быть чума или другая болезнь. Такое объяснение более логично. Он порылся в своей медицинской медной метапамяти. Конечно, существовали эпидемии, которые могли нагрянуть быстро, оставляя жертвы обессиленными, а выжившие могли сбежать, оставив близких, не забрав животных с пастбищ. Скорбные размышления прервали какие-то шорохи. Сезет повернулся, черпая слух из залавянной метапамяти. Звуки не помершели. Дыхание, движение в одной из лачуг, где он уже побывал. Тересич сметнулся назад, распахнул дверь. Тела лежали так же, как и когда он их видел в последний раз. Сездет высматривал тех, чья грудная клетка двигалась. Ради забытых богов. Этому человеку не нужно было стараться изображая мёртвого. Абсолютно лысый, с запавшими глазами, он не выглядел совсем уж истощённым. И Сезет пропустил его должно быть из-за того, что тело СКА было грязным и походило на труп. Тересиец приблизился. И вдруг, сказал он негромко. Незнакомец не шевельнулся. Сезет нахмурился, прошёл вперёд и положил руку ему на плечо. Крестьянин распахнул глаза, закричал, вскочил на ноги, перепрыгивая через труп, рванулся в дальний угол и скорчился там, устремив на хранителя безумный взгляд. Пожалуйста, Не бойся, мягко заговорил сосед, опуская мешок. Кроме пряностей для похлёбки, у него оставалось несколько пригоршней муки. Он достал немного. Хочешь есть? Человек покачал головой. Нет еды, прошептал он. Мы всё съели, кроме Его глаза метнулись к центру комнаты, к костям, которые Сеид заметил раньше. Сырые, обглоданные и сложенные горкой под тряпьём. их как будто хотели спрятать. Я их не ел. Знаю, Сееде шагнул вперёд. Но снаружи, Н не могу наружу, перебил Ска. Почему? Прежде чем ответить, крестьянин помедлил и отвёл взгляд. Туман. Сееде оглянулся на дверь. Солнце приближалось к горизонту, но до заката оставался ещё час или около того. Тумана не было. По крайней мере, не было сейчас. почувствовав озноб, тересиец медленно повернулся к крестьянину. Туман днём? Тот кивнул. И он остался? Не уходил в течение нескольких часов? СКА покачал головой. Дней, недель. Все в тумане. Сидержитель, подумал тересиец, но взял себя в руки. Он уже давно не поминал имени этого монстра даже в мыслях, но туман, приходящий днём и остававшийся Если только этот человек говорил правду, на неделе, съездит, понимал, почему перепуганные иска забились в лачуги. Тысячи лет ужаса и суеверий не давали им выйти на разведку. Но оставаться внутри, пока не умрёшь? Разве мог даже сидящий глубоко в душе страх перед туманом быть настолько силён, чтобы заставить уморить самих себя голодом? Почему ты не вышел? спросил съездит. Некоторые вышли, да. Джел Догадайся, что с ним случилось. Умер? Нахмурился Сеец. Туман забрал его. О, как он тряся. Он был прямый, да, да, старик джел. О, как он затряся. Как он корчился, когда его забирал туман. Сеец прикрыл глаза. Тела, которые я нашёл снаружи. Некоторые ушли. Что? Стрепнулся Сеец, снова открывая глаза. Некоторые ушли. Да, да. Сомашеччи крестьянин закивал. Они назвали, когда вышли из деревни. Говорили, что всё хорошо, их не забрали. Не знаю почему, но других он убил. Некоторые упали на землю, но потом встали. Некоторых он убил. Туман позволил некоторым выжить, но убил остальных? Скар не ответил. Теперь он не сидел, а лежал, устремив рассеянный взгляд в потолок. Пожалуйста, попросил седеть. Ответь мне, кого он убил? А кому позволил уйти? Какая связь? Крестьянин повернулся. "Пора есть", сказал он, поднимаясь, и побрёл к одному из трупов, потянул его за руку, отрывая гнилое мясо. Было не трудно понять, почему этот скане умер от голода, как остальные. Поборов тошноту, сезет метнулся через комнату и перехватил руку готового вгрызться в лишённую плоти кость крестьянина. "Это не моё!" заорал тот, бросив кость и ринулся в дальний угол. Мне надо унторопиться, подумал Сейд. Должен попасть в Лютодель. В этом мире есть проблемы посерьёзнее бандитов и армий. Сумасшедший смотрел с животным ужасом. Сейд поднял свой рюкзак, вытащил самую большую пьютерную метапамять, закрепил на предплечье широкий металлический наруч и пошёл к крестьянину. "Нет!" закричал тот, пытаясь увернуться. Сейд коснулся пьютерной метапамяти, черпая силы. Почувствовал, как растут мышцы, а одежда становится тесной. Он схватил крестьянина, когда тот пробегал мимо, и стиснув так, чтобы не причинить вреда ни себе, ни ему, вынес наружу. Несчастный перестал сопротивляться, как только оказался на свету. Посмотрел вверх, словно впервые увидев солнце. Сейзит отпустил его, освобождая пьютерную мета-память. Опустившись на колени, крестьянин продолжал глядеть на солнце, потом повернулся к хранителю. «Вседержитель!» Почему он нас бросил? Почему ушёл? Сидержитель был тираном. Он любил нас, покачал головой СКА. Он правил нами. Теперь его нет, и туман может убивать. Туман ненавидит нас. С удивительной ловкостью он вдруг вскочил на ноги и побрёл по дороге, ведущей из деревни. Сезет шагнул было следом, но остановился. Что ему делать? Тянуть безумца за собой в лютодель? Тут есть колодец и животные, в общем, от голода и жажды не умрёт. Оставалось только надеяться, что беда лага справится. Вздохнув, Тересиус вернулся в лачугу и забрал свой мешок. Выходя, он помедлил, потом вытащил одну из стальных метапамятей. Сталь содержала, наверное, самое сложное качество, какое только можно было собрать физическую скорость. Сейд потратил месяцы, заполняя эту метапамять на случай, если придётся очень-очень быстро бежать. И надел